Глава одиннадцатая. Мирослава. Старая «Волга» завелась не сразу. Мотор зафыркал, затарахтел. Машина вздрогнула и рванула вперёд, как припадочная. «Что тебе сказала Снежана? Куда делся Матвей?» — сыпала вопросами я, следя за тем, как «Волга» пытается вырваться из леса. Ничего толком не объяснила, но чувствую, что-то происходит. мариан держал руль одной рукой той, на которой более-менее целые пальцы. Напряжённо всматривался вперёд, и я видела, как побледнело его лицо, как крепко были сжаты губы и устало щурились глаза. «Мы будем его искать?» «Мы едем в лес. Думаю, что он отправился в хижину своего прадеда. Обычно он там находил нужную информацию, правильно?» «Вы ведь частенько наведывались в лес, когда надо было что-то узнать». «На самом деле мы ходили к мавке Руське». «Пояснила я. Она много знает?» «Обычно она знает всё, но любит делать вид, что ни при чём. Ей нужны конфеты. За конфеты она многое расскажет». «Тогда едем сначала в магазин», — распорядился Марьян. Упаковку конфет мы купили в первом же попавшемся маркете. Потом ещё раз перезвонили Снежане. Сестра была испугана и ничего толком объяснить не могла. По её рассказу выходило, что Матвей заболел каким-то вирусом. Его рвало, он валялся на полу в ванной, совсем обессиленный. И, по всей видимости, у него поднялась температура. А потом он прямо с этой температурой встал и ушёл из дома. «Он был таким страшным, каким бывает, когда отправляется в сражение», — запиная слепетала сестра. «Глаза подведены чёрным, меч на поясе. Я не знаю, что это значит». Я слушала Снежану и сама ничего не понимала. Мы только что, буквально прошлой ночью, участвовали в жуткой облаве. Конечно, не победили, но всё-таки раскрыли тех, кто желал нам смерти. Куда теперь отправился Матвей? В каком сражении собрался участвовать? У Снежаны не было смысла спрашивать, поэтому мы даже не заехали в особняк Ливандовских. Чёрная Волга сразу помчала нас к кладбищу невинно убиенных. — Оставив машину у кованых ворот, мы поспешили в лес. Марьян шагал широко и быстро, и я едва поспевала за ним. Надвигалась ночь, по-зимнему холодная и неприветливая, и я ёжилась в своём демисезонном пальто. — Мы просто найдём Мавку-Руську, расспросим и отправимся назад? — уточнила я на всякий случай, мечтая о тёплой и уютной кухне маленького домика в глубине леса. «Мы должны найти Матвея», — тихо проговорил Марьян, не глядя на меня. Он шагал слегка впереди, торопился и ничего больше не пояснял. «Где мы его будем искать?» — снова спросила я. «Узнаем», — последовал короткий ответ. Я не могла себе представить, где следует искать Мавку ночью в темном притемном лесу. Матвей ее чувствовал, да и она питала к ведьмаку очень дружеские чувства. Но вряд ли она прискачет ко мне, едва я затрясу кулечком с конфетами. «Подожди, Марьян!» — заговорила я, когда мы забрели под сень мрачных и высоких буков. «Мне кажется, что надо по-другому. Мы не найдём тут мавку». Марьян не ответил. Он шёл вперёд и вперёд, и его тёмная фигура терялась среди высоченных деревьев. Я следовала за ним, пытаясь разглядеть, куда ставлю ноги, и вдруг споткнулась. Ботинок мой зацепился за корни дерева, и земля рванулась навстречу с бешеной скоростью. Я едва успела выставить руки, чтобы не пропахать подбородком прелую листву. «Марьян!» — позвала я, но ответа не последовало. Мой парень шагал в темноту и не оглядывался. «Марьян!» — снова заорала я. И тут вдруг что-то холодное и липкое коснулось моего запястья. От испуга я едва не проглотила язык, вытаращила глаза, пытаясь хоть что-то рассмотреть в темноте. И с облегчением увидела белое платье и маленькое личико. Мавка-руська высунулась из кустов и вцепилась в меня ледяными, как у лягушки пальцами. «Не зови его», — тихо проговорила эта мелочь, — «иначе он тебя убьёт». «В ночном лесу бродят нечистые духи, и они им овладели. Чувствуешь? Я чувствую!» Мавка прижала палец к губам и стала отступать куда-то за деревья. Темнотища вокруг была непроглядная, и я не могла ничего рассмотреть. Моя нога все еще находилась в плену каких-то веток и листьев, и я дернула ею раз, другой, пытаясь освободиться, но ничего не выходило». Марьян растворился в темноте, и я вдруг поняла, что ничего не могу сделать. Я застряла в ночном лесу, и мой парень удаляется от меня, и сделать ничего нельзя. Я зову, он не откликается, я пытаюсь подняться, и ничего не выходит, все напрасно, ничего у меня не получится. Лишь Мавка Руська бесполезно маячит в темноте, прижимая тонкий пальчик к губам. «Марьян!» Отчаянно закричала я, чувствуя закипающие на глазах слёзы. И мой парень, наконец, вернулся. Выступил из мрака. Ноги его двигались совершенно тихо, и ни один листочек не шуршал под тёмно-синими ботинками. Наклонился, освободил мою ногу и заговорил. «Пошли мы с тобой убьём, Матвея!» Голос Марьяна был ровным и даже немного весёлым, «Ведьмака давно надо было убить. Он был с тобой еще раньше меня, и это самое настоящее предательство. Матвей меня предал, понимаешь? Вставай!» Марьян неожиданно дернул меня и поставил на ноги. Он казался очень высоким, и лицо скрывалось в тени. Но глаза... Глаза горели странным светом, словно заговоренные очень мерзкого лесного духа. Я отшатнулась и чуть не упала. «Осторожнее!» Мягкий голос звучал совсем рядом, но это не был голос моего парня. Что-то жуткое звучало в этих ласковых нотах, что-то ужасное, от отчего кровь стыла в жилах. «Осторожнее, милая, ты не должна упасть. Мы отрубим голову Матвею. Пошли. Мы найдём его этой ночью и отрубим голову». «Марьян, ты с ума сошёл!» — крикнула я. Но голос сорвался на хрип, и ответа не последовало. «Мы не будем убивать Матвея!» Снова начала я, пытаясь справиться с комом в горле. «Потому что ты его любишь, да?» Марьян сделал шаг навстречу, и я снова попятилась. «Ты все еще его любишь!» «Потому что он наш друг! Он всегда помогал нам!» «Но это он записал свои желания в желанной, чтобы я выполнял их, чтобы я выполнял его чёртовы желания!» Голос Марьяна стал неожиданно низким и таким злым, что я снова сделала несколько шагов назад. «Убегай!» — откуда-то издалека прокричала Руська. «Молчи, тварь!» — рявкнул Марьян, не оборачиваясь. «И до тебя очередь дойдёт!» Матвей не друг. Он чертов правнук чертова ведьмака. Из-за него я не мог выйти на свободу. Из-за него книга столько лет лежала в забвении. Наконец я смогу делать то, что хочу. Потому что ты не Марьян, догадалась я. Потому что я тот, кто выполняет желания, девочка. Рявкнуло то, что стояло передо мной. Пошли. Я хочу, чтобы ты видела смерть Матвея. И в этот момент я вдруг поняла, что умру. Умру этой ночью посреди темного леса, и шею мне свернут крепкие руки моего любимого человека. Подожди, пролепетала я, понимая, что надо убегать, убегать прямо сейчас, пока существо не схватило меня и не скрутило в смертельных объятиях. Все мои чувства обострились. Стали чёткими и ясными, словно я стала лучше видеть в темноте. Я угадывала, что за спиной находятся два дерева, между которыми можно пробежать. Дальше будет удобный спуск, и надо лишь выбраться на дорогу у кладбища невинно убиенных. Надо домчаться, непременно домчаться до часовинки на этом кладбище. Я развернулась и кинулась бежать. «Марьян побежал за мной». Это была жуткая, сумасшедшая гонка. Я перепрыгивала через поваленные деревья, через ямки и неудобные проходы. Мне вдруг стало совершенно ясно, как надо двигаться. И я двигалась вперёд, не останавливаясь, не переводя дух и не глядя под ноги. Словно я обрела вдруг внутренний взор, помогающий преодолевать препятствия ночного леса. За моей спиной топали ноги существа, которые овладела моим парнем, и оглядываться не имело смысла. Я знала, что меня убьют, как только догонят. Поэтому бежала вперед и вперед, проскочила между деревьями, вовремя наклонилась, избегая удара веткой, повернула, чтобы обогнуть ямку с кучей валежника, и выскочила, наконец, на дорогу. «Доставай крестик!» Вдруг созвучало в моей голове четко и ясно. «Доставай крестик, дочь!» Голос казался далеким и немного знакомым. Я остановилась и повиновалась. Серебряное украшение висело под толстовкой, и я стянула тонкий шарф и кинула на дорогу. Потом расстегнула пальто и вытащила старинное украшение. Серебро слабо сверкнуло, отражая свет далёких звёзд. Я развернулась и столкнулась лицом к лицу с Марьяном. Тот остановился напротив. Дыхание ровное, словно не он только что гнал минут тридцать за мной через бурелом и лесные ямы» глянул страшными чужими глазами и ничего не сказал. Ему и не надо было ничего говорить. И его намерения были настолько ясны, что в словах не нуждались. Я подняла крестик повыше и выставила руку с ним вперед прямо под нос Марьяну. Серебро блеснуло и отразилось в темных глазах моего преследователя. «Убери!» — зарычал тот, кто выполняет желание. Я сделала шаг навстречу, протягивая вперед крестик. «Убери это!» — взревел Марьян, кривя губы. Еще один шаг вперед. Серебряный блеск стал нестерпимо ярким, вспыхнул голубоватым огоньком, и жуткое наваждение исчезло. Глаза моего парня стали самыми обычными. Гримаса исчезла, и он остановился, как вкопанный глядя на меня изумлённо и тревожно. Тогда я сделала ещё один шаг и быстро повесила крестик ему на шею. «Подожди, ничего не говори», — тихо сказала я ему. «Давай просто постоим и помолчим». «Что это было?» — пробормотал он, слегка дотрагиваясь до моего плеча и переводя взгляд на серебряное украшение. «Только что...» Едва не исполнилось очередное желание из желанной. Устала, — ответила я, — всё еще пытаясь восстановить дыхание после бешеного бега. Облака расползлись, и кривая луна глянула на залитую дождем землю. Я, чувствуя, как сердце все еще пытается выскочить из горла, опустилась вниз на придорожный камень и тяжело вздохнула. «Ты сошел с ума!» Пропормотала я, не глядя на Марьяна. Ты права. Марьян отвернулся, сделал несколько шагов и остановился чуть дальше от меня, словно пытаясь держать дистанцию. Не следовало мне отправляться ночью в лес. Я почему-то думал, что меня не накроет. Прошлый раз в лесу и накрывало. Вспомни об лаву и убитых парней. Мы сглупили. Мы пытались найти Матвея. Напомнил Марьян, по-прежнему не глядя на меня. Тебе следует отправиться домой. Я тоже уеду. Нет уж, не для того я столько бежала, чтобы ты просто взял и уехал. Здесь ведь есть часовенка, а в часовенке есть свечи. Это слабое средство. Но оно помогало. Пошли, поставим свечу и потом решим, что делать. Разве ты не должна меня бояться? Я собирался тебя убить. Марьян глянул на меня внимательно и серьёзно. «Должно ведь быть какое-то чувство самосохранения. Я опасен для тебя, ты понимаешь?» «Но свечку мы можем поставить», — устало проговорила я. «Иди вперёд. Я пойду за тобой». «Нет, я пойду вместе с тобой, рядом. Теперь на тебе крестик, и мы вышли из леса». Марьян молча двинулся вперёд по дороге. Я последовала за ним. Мы добрались до часовенки на кладбище невинно убиенных, нашли там свечи, они лежали в коробочке, и зажгли одну. Поставили у первой же иконы, а потом выбрались наружу. Кладбище казалось тихим и умиротворённым. Рябины клонились над крестами, их яркие ягоды горели, как рождественские огоньки, и лишь маленький фонтанчик плескал в этом безмолвии, слабый голос ушедших людей». Мне показалось, что я слышу своего отца, — заговорила я, умывшись ледяной водой. Он велел мне достать крестик. Марьян молчал, выжидающий, глядя на меня. — Поэтому я достала крестик, и едва ты увидел его, как сразу попятился. — Возможно, тебе надо носить это украшение постоянно, — добавила я. — Тогда ты будешь безоружна, — напомнил Марьян. Если бы крестик срабатывал, как оберег, мы давно избавились бы от проклятия желанной. Но сейчас ведь сработал. А может, это твоё упрямство сработало? Ты не отстаёшь от меня, держишься рядом и помогаешь балансировать на грани между чудовищем и человеком. Мы опустились на скамейку и прижались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Моя мать сказала бы, что я дура. Тихо проговорила я. «Почему?» — не понял Марьян. «Потому что следовало держаться Богдана. У него есть деньги, и он не представляет опасности. Она бы объяснила, как поступить более практично. Вот и ты говоришь мне о самосохранении, о том, что следует держаться от тебя подальше. А ты что же? Ты ведь не слушаешь никого. Думаешь, так легко бросить тебя?» Это все равно, что вырвать из груди сердце и кинуть этому монстру, тому, кто выполняет желание. Какое же дерьмо. Ругнулся вдруг Марьян, вскочил и прошелся вдоль скамьи. Прошлой ночью я убил тех двух парней, убил честно в схватке, но часть меня радовалась этому убийству, как будто с души упал камень, и я выполнил еще одно желание из желанной. И это будет всегда, понимаешь? «Постоянно, пока мы не найдём желанную». «Но куда всё-таки отправился Матвей? Что с ним произошло?» — проговорил Марьян, останавливаясь напротив меня. «Я сама этому удивляюсь. Обычно он со мной делится своими планами. Не заблуждайся, этот парень себе на уме. Что будем делать? В лес мы пойти не можем, там ты превращаешься в монстра. Будем ждать утра Утром станет ясно». «Едем к тебе?» «Нет, к Матвею. Лучше ждать ведьмака в его особняке». «А помнишь, я взяла Марьяна за забинтованную ладонь, он поморщился, но руку не забрал. Помнишь, как я писала тебе в желанной, и ты отвечал? У тебя всегда были ответы. Иногда мне очень хочется снова открыть эту проклятую книгу и написать тебе, чтобы увидеть ответ». «Забудь». Теперь мы можем говорить друг с другом без этой книги. И если ты не отступаешь от меня, я тоже не отступлю. Сейчас мы уедем, но утром вернёмся. Если у Мавки Руськи есть ответы, мы выманим её и расспросим. Как тебе такой план? Отлично. Значит, так и сделаем. Марьян вдруг наклонился и поцеловал меня в губы. Это был горький поцелуй, но он согрел мою замёрзшую душу. И я обняла своего парня и прижалась к нему. Знаешь, я так замерзла. Тогда поехали к Матвею, там и согреемся. Пообещал мне Марьян.